Париж, 13 июня. Он любил этот город особой любовью. Много лет назад он впервые прилетел в Париж, ошеломивший его размахом своих площадей и бульваров, многочисленными кафе, с обращенными к людям столиками, словно составлявшими большой зрительный зал, в котором сценой был сам город. Именно тогда, когда большинство советских людей могли лишь мечтать о Париже, Он попал сюда, чтобы навсегда полюбить этот прекрасный город. Здесь он познакомился с Барбарой, с которой встречался три года назад в отеле Риц. Сюда он вернулся после того, как узнал о смерти своего друга Майра Касланлы. Тогда Дронга не смог далеко уехать. Его сняли с поезда на небольшой станции городка Бар-де-Люк и отвезли в больницу с тяжелым сердечным приступом. Это была реакция на смерть его друга, погибшего в нелепой автомобильной аварии, виновный так и не был найден. Следователи, проводившие расследование, сказали, что авария произошла случайно и была результатом угона самосвала неизвестным лицом. Был объявлен розыск неизвестного, который ничего не дал. Но Дронга знал, кому и зачем понадобилось убивать его друга, и сердце не выдержало, дало сбой. Но Париж был один из тех городов мира, где ему было не просто комфортно, для него Париж был неким источником вдохновения, который он черпал в его музеях и бульварах. И если Нью-Йорк энергетически заряжал человека, то Париж покорял своим очарованием. Тогда как Лондон величием, а Москва столичным размахом, которого не было ни у одного другого города мира. Литературный экспресс прибыл на вокзал Мон Парнас в два часа дня. Взяв такси Дронго поехал в отеле Лотти, находившийся почти рядом с Вандомской площадью. Остальные участники экспресса отправились в два других заранее выбранных отеля, где они должны были провести три дня. Дронго успел принять душ, когда в номер постучали. Он надел халат и открыл двери. На пороге стоял Вейдеманис. Они заранее договорились о встрече именно в этом отеле. Дронга молча пропустил друга в комнату и прошел в ванную, чтобы вытереть лицо. Вернувшись, он увидел, что Вейдеманис устроился в кресле. "Когда ты долго молчишь, я начинаю пугаться", пошутил Дронга, усаживаясь напротив. Значит, у тебя совсем плохие новости или не очень плохие? Давай по порядку. В Москве проверили телефоны из записной книжки Густавсона», – Спокойно начал Видеманис. В основном, это телефоны его знакомых, но один номер в Мюнхене заинтересовал ФСБ. Это контора по найму наемников, полулегальная, но номер телефона принадлежит именно этой конторе. Сейчас в Москве проверяют возможные связи Густавсона с этой организацией. Будем считать, что это хорошая новость кивнул квинулдронга, а какая плохая. Джеймс Планинг попросил визу в Россию, официально попросил через российское посольство в Лондоне. И что думают в Москве? Не знаю. Но похоже, они не хотят впускать его в Москву. Это достаточно опасно и этим распишется в своем бессилии. Планинг опытный разведчик, и если ему очень нужно, он все равно попадет в Москву, пусть и под другим именем. Но если он попросил визу официальную и на свое имя, это совсем другое дело, и какую цель приезда он указал? Знакомство с рукописями в музее Пушкина, бесстрастно ответил Вайдаманис. Не смешно, прокомментировал Дронга. По программе там должны побывать все участники литературной группы. Да, похоже, он так необычно шутит. «Черт побери, я думал, что писатели самый миролюбивый народ, а оказалось, что здесь кипят дикие страсти. В следующий раз попрошусь в группу пенсионеров-инвалидов. Тебе еще нужно доехать до Москвы, напомнил Ведеманис, и остаться живым. Идеальный вариант, если при этом ты еще узнаешь, кто именно убил Густавсона и почему. Меня всегда ставят в тупик нелогичные преступления, признался Дронга. Я размышлял над этим всю ночь, если Густавссону нужно было убрать, почему это сделали в отеле? Почему убийца так рисковал, понимая, что все будут подозревать одного из сорока людей, находившихся в отеле в эту ночь? Что могло заставить его пойти на такой необдуманный шаг? Ты должен вычислить убийцу, упрямо повторил Ведеманис. Знаю, отмахнулся Дронга. Но я должен понять мотивы убийства, иначе я не смогу вычислить убийцу. Ведь абсолютно ясно, что Густавсон был знаком с убийцей, иначе бы просто так не впустил его в номер. Я понимаю, что Густавсон оказался отработанным материалом и явно раздражал убийцу, но почему тот решился на такой нелогичный поступок? Зачем нужно было убивать именно в отеле рядом с моим номером? У тебя есть версия поинтересовался Ведеманис. К сожалению, да, и для меня не очень приятная. Убийца хотел не просто избавиться от компрометировавшего себя Пьера Густавссона. Убийца собирался избавиться сразу от двоих опасных людей. От двоих? не понял Эдгар. Кого ты имеешь в виду? Себя, ответил Дронга. Убийца не просто застрелил Густавссона. Когда я вошел в комнату, кровь еще впитывалась в простыню, значит, Густавссона Застрелили буквально перед моим приходом. Окно в комнате было открыто и штора была отодвинута. Было похоже, что сам Густавссон либо его убийца сидели на подоконнике в ожидании какого-то сигнала. Я думаю, что сигналом было мое появление с Моникой Эклер. Убийца, увидев, что мы подъехали к отелю, сразу достал пистолет и выстрелил в Густавссона, причем так торопился, что не дождался, пока тот снимет второй носок с ноги. Очевидно, они пили вдвоем, но убийца унес свой стакан, чтобы не оставлять его на столике. Почему ты так решил? Когда я вошел в комнату, у меня под ногами хрустнули кусочки льда. Убийца сидел у окна и ждал моего появления, затем выстрелил в Густอฟсена, быстро допил свой виски, а так как очень торопился, то выплеснул остатки льда на ковер. Затем убийца оставил дверь открытой, чтобы я мог это увидеть пройти мимо этой двери я не мог. Убийца намеренно оставил в бумажнике все деньги и кредитные карточки Густавсона. Расчет был на то, что полиция сразу поймет, что это необычный грабеж. На кого в таком случае падало главное обвинение? На человека, который утром поспорил с Густавссоном, а затем нашел его убитым. Меня бы, конечно, не арестовали, но заставили бы остаться в Мадриде на несколько недель на время следствия. Очевидно, это и нужно было убийце. А ты, забрав деньги и кредитные карточки, имитировал обычный грабеж», – прокомментировал Витаманис. Неужели ты сразу все понял? Конечно, не сразу. Но когда увидел деньги, то догадался, что их нельзя оставлять. Иначе полиция задержит многих участников нашей поездки. Ведь в таком случае подозрение падало не на грабителей, которые уже успели к этому времени отличиться с ноутбуком словака, а на кого-то другого. Вот и выходит, что мы имеем дело не просто с убийцей, мы имеем дело с интеллектуалом, который просчитал преступление по секундам, сделав все, чтобы убрать ненужный балласт и заодно скомпрометировать меня. Значит, он точно знает, кто ты такой, вдруг произнес Эдгар. Дронга невольно вздрогнул, потом отвернулся и довольно долго молчал, секунд 20, и наконец сказал: В таком случае убийца должен иметь личные мотивы, чтобы так сильно меня ненавидеть. Ничем другим я этого объяснить не могу, или он должен сильно опасаться, что я могу ему помешать. А планинг тебя не интересует? поинтересовался Эдгар. в данном контексте нет. Он вряд ли стал бы действовать так топорно-грубо, это не его стиль. Его появление здесь следовало ожидать. После того, как в Лондоне сразу два журналиста не смогли отправиться в эту поездку, следовало предположить здесь появление представителя английской разведки. Это как раз совпадает с моими заключениями. Что ты думаешь делать? Поеду к Яцеку под Сохием. Мне кажется, он единственный разумный человек в этой компании. Мне нужно с ним посоветоваться. Кстати, в Бордо он предлагал мне свою помощь. И ты веришь, что этот поляк будет тебе помогать? У тебя прибалтийский шовинизм», — рассмеялся Дронга. Обычно литовцы не очень доверяют полякам. Один из пожилых литовцев рассказывал мне, что там еще помнят, что Вильнюс входил до войны в состав Польши, и соответственно настороженно относится к полякам. Но ты же или у тебя такой же комплекс? Он представитель другой разведки, напомнил Видеманис ты знаешь, какие сейчас у Москвы отношения с Варшавой. Он не станет тебе помогать. Поляки ненавидят всех, кто приезжает с востока. Ну, в таком случае я приехал скорее с юга, пошутил Дронга. Дело не в том, что он меня так сильно любит. Его прислали сюда официальным представителем, который обязан проследить, чтобы все прошло нормально. Очевидно, в Варшаве тоже предполагали возможные эксцессы. Вообще там, где писатели всегда очень напряженные, и все писатели были немного шпионами. В вашей группе их слишком много, невозмутимо вставил Вейдеманис. Прекрасно, значит, я совершаю путешествие по Европе в кругу профессионалов. Что тебя не устраивает? Ты доверяешь этому поляку? А если он убийца? Ведь именно он знал, что ты будешь с Моникой Эклер. Ревность конкурента, чувство соперничества сильные страсти в сочетании с желанием выполнить свою работу и подставить такого конкурента, как ты, и могли заставить подсоху пойти на это убийство. Возможно, но я должен с чего-то начать. В данном случае я решил рискнуть и поверить подсоху. Если убийца хотел меня подставить, то он невольно подставлял и польского дипломата Монику Эклер, которая была вместе со мной. А зачем Яцеку подставлять работника своего посольства? А если это он, не унимался Эдгар. Если он рассчитывает, что ты будешь думать именно так и поэтому не станешь его подозревать, что тогда? Возможно, но неправдоподобно». Убийца должен быть рационален. Он не может допустить, чтобы через Монику вышли на него, ведь Яцак единственный человек в нашем экспрессе, с кем она была до меня сдаком. Если убийца Яцак, то он автоматически наводит на себя полицию. Так не бывает, он не может жертвовать собой, чтобы свалить меня. В любом случае, я должен с ним поговорить. Судя по всему, его тоже волнует убийство Густавсона». Не забывай, что в Варшаве мы должны будем встречаться с президентом Квасневским, и я совсем не хочется вести возможного убийцу на прием к своему президенту. До этого вы побываете в Москве, напомнил Видоманис. А если все же подсоха и есть тот самый убийца, которого ты хочешь вычислить, ты не думал об этом? думал, но я должен идти на риск. В одиночку ничего нельзя сделать. Слишком много людей и слишком многие из них не писатели, мой дорогой друг. Они остановились в отеле Ибис олесия Я позвоню и попрошу Яцека приехать в центр города. Дронго позвонил консьержу и попросил его найти номер отеля Ибис Олеся. Когда его соединили с отелем, он попросил соединить с номером Подсохи. Тот сразу взял трубку, словно ждал этого звонка. Твои предложения, сделанные в Бордо, остаются в силе, спросил Дронга. "Да", ответил Ятцек. "Мы можем помочь друг другу, если, конечно, ты не имеешь никакого отношения к смерти Густавсона». А ты как думаешь?" "Я ничего не думаю, я только знаю, что в нашей группе едет один из лучших в мире аналитиков, и если не ты убил Пьера, то должен найти того, кто это сделал. Встретимся через час. Ты можешь приехать в центр города". "Конечно, могу. Куда приехать?" В кафе отеля Le Grand Intercontinental рядом с оперой, найдешь?» Конечно, рассмеялся Яцк. Я много раз бывал в Париже. Не сомневаюсь, Дронго положил трубку и взглянул на Вадиманяса. Я принес тебе оружие. Эдгар достал пистолет и положил его на столик. Надеюсь, ты знаешь, как им пользоваться, сказал он, поднимаясь с кресла. Ты умеешь шутить, всплеснул руками Дронго. Это на тебя совсем не похоже. «Я не шучу, сказал Ведиманис. Просто знаю, как ты не любишь пользоваться оружием. Но сейчас не тот случай, Дронга. Ты ищешь не просто убийцу, ты должен вычислить человека, который послан совершить террористический акт. Это не обычная любовная интрига или месть неудавшегося литератора. Это человек, который получил огромные деньги. И если ты будешь стоять на его пути, он не задумываясь, уберет тебя. Если твоя версия верна, а ты редко ошибаешься, значит, этот человек тебя ненавидит. Ненавидит до такой степени, что готов на все, лишь бы подставить тебя и убрать из экспресса. У вас идет обоюдная охота. Только он знает, кто ты такой, а ты не знаешь. И поэтому должен опасаться каждого. До свидания. Овидаманис вышел из комнаты, тихо закрыв дверь. Дронга вернулся в ванную комнату, достал Фаренгейт. Он понимал, что Эдгар прав, и знал, что никогда не станет первым стрелять в человека. Дронга сбросил халат, посмотрел на свою грудь, там еще остались отметки после пулевых ранений в Нью-Йорке в конце восемьдесят восьмого года. Дронга потрогал шрам. Каким наивным он тогда был. И тот парень, погибший из-за него. Как все было страшно. Тогда они чудом предотвратили покушение на президента Горбачева, который встречался в Нью-Йорке с Рейганом и Бушем. Может быть, им не стоило так усердно заниматься этим делом. Если бы тогда покушение удалось, возможно, Горбачева заменил кто-нибудь другой. Возможно, он сумел бы скорректировать курс первого и последнего президента Советского Союза. Возможно, страна не распалась бы так страшно и необратимо. Получается, что я изменил ход истории, невесело подумал Дронга. Для него распад страны был огромной личной трагедией, чего он никогда не скрывал. Тогда он провел в больницах целый год, а когда вернулся, то узнал, что все в мире изменилось: Чаушеску был расстрелян, Берлинская стена рухнула, в Тбилиси и Баку пролилась кровь невинно убиенных. Все изменилось словно по взмаху злой волшебной палочки. Может быть, и сейчас не стоит особенно стараться, вдруг подумал он. В конце концов, какое ему дело до Москвы, до их нового президента? Он даже не оформил себе гражданство. Ведь ситуация снова может измениться, и снова не в лучшую сторону. Дронга смотрел на себя в зеркало, словно искал ответы на свои вопросы, но ответов не было. Вместо них он видел перед собой уставшего сорокалетнего мужчину со шрамами на груди большой лоб, внимательные уставшие глаза, тонкие губы. Он подмигнул себе и отправился одеваться. Вейдеманис, выйдя из здания, сразу почувствовал, что рядом с ним появился незнакомец. В тот же момент распахнулись дверцы стоявшего у тротуара автомобиля. "Садитесь", приказал незнакомец, стоявший сзади, и не нужно ничего говорить. Видеманис пожал плечами и полез в салон автомобиля, где сидели еще двое незнакомцев. Дронга в этот момент одевался, и хотя его окно выходило на улицу, он даже не подумал выглянуть туда, поэтому не видел, как увозят Видеманиса. Подсоха приехал в кафе ровно через час, когда Дронга уже сидел в глубине зала, заказав традиционный чай. Яцек сел рядом и вежливо поздоровался. Он был в своем традиционном джинсовом костюме. Мне тоже чай попросил он официантку. Я думал, в Европе все любят кофе, заметил Дронга, только англичане пьют чай. И поляки, сказал Яцик: "У тебя не болит голова?" "Болит", кивнул Дронга. "Почему участников будет каждое утро в шесть утра? Кому нужны такие экстремальные условия? Можно вставать в девять и выезжать в десять?» "У нас организаторы немцы", усмехнулся Яцик. "Для них это самый настоящий отдых". Обычно они встают в пять утра и отправляются на работу, поэтому они не понимают, как можно спать до девяти утра. Образ смеялись. Поэтому они самые богатые в Европе, заметил Дронга. Да, кивнул Яцык. Никто так не работает, как немцы, но все хотят жить как они. У нас в группе примерно 140 человек, сказал Дронга, но не все находились с нами в отеле на Гран-Виа только сорок человек, Яцик. И партия говорит, что там никого не было. Он сказал неправду, сразу ответил Яцик. Я узнал через Нелли Мюллер. Она была с литовцами в Мадриде, видела их в ту самую ночь. Вечером двое из нашей группы приходили в отель. Партия, наверное, забыл или побоялся сказать, но они были в нашем отеле, а потом пошли в свой, который находится чуть дальше. И я не знаю, зачем они заходили к нам. Кто это был? Двое из Литвы. Яужене и Геркус. Евгения Алисанку я знаю, высокий красивый парень, похожий на мушкетера, а второй у него обритая голова, всегда одет в черный костюм, круглое лицо, полные губы, на лице небольшой шрам. Я его помню. Вот-вот. Они приходили за полчаса до смерти Пьера Густавссона, приходили вдвоем, Дронга. Не знаю, о чем ты думаешь. Но мне кажется, что такое убийство лучше делать или как это по-русски, совершать вдвоем. Один должен страховать другого или подстраховывать. Можно сказать и так, согласился Дронга. Почему ты не рассказал об этом в Бордо? Я об этом еще не знал. Мне рассказала Нелли. Миловидная девушка-официантка принесла чайник, чашку, сахар и сахарин, поставив все на столик, она им приветливо улыбнулась Яцеку и ушла. Мне кажется, она в тебя влюблена, заметил Дронга. «Это девушка? Нет, Нелли. Она хороший человек. Да, согласился я, очень хороший. А ты думаешь, я не могу нравиться женщинам? Можешь. Сколько тебе лет? «Сорок семь. Ты еще молодой и красивый мужчина. А ты очень старый? Да, сказал Дронга. На самом деле я очень старый. Ты просто этого не замечаешь, хотя я моложе тебя на семь лет. Ты мудрый, задумчиво сказал Яцк. А мудрые люди всегда рано стареют. Знания умножают нашу скорбь. Надеюсь, я не такой мудрый, чтобы превратиться в пятьдесят лет в старика. Так ты думаешь, это они убили Пьера? Не знаю, признался Яцк. Если это они сделали, то зачем? Почему они хотели убить Густавсона? И такой риск. Ведь партия мог запомнить, что они приходили в отель, нужно было дождаться, когда Густавссон окажется с ними в одном отеле. Ты сам рассказал мне про их визит. Ну, чтобы ты все знал, но нужно сделать верные выводы. Я составил список всех, кто оставался в нашем отеле в ту ночь, из сорока человек я никого не убрал и первым поставил себя, а вторым меня. Конечно. Мы профессионалы Дронга, Агустовсана застрелил убийца, у которого был глушитель, значит, мы главные подозреваемые. Кто еще главный? «Павел Борисов, конечно. Ты ведь знаешь, что болгарин с русским именем работает на французскую разведку и, кажется, еще на другие разведки. У болгар полно Борисовых, пробормотал Дронга. Кто еще?» Двое литовцев, они тоже приходили в отель Югослав Македонец, и супружеские пары испанская, украинская, турецкая. Там было много людей, кстати. У Кати сегодня день рождения. Нужно вовремя предупреждать, строго произнес Дронга. Я ведь с ними общаюсь. Мог бы и заранее сказать. Хорошо, что сказал. Поеду покупать подарок. Мне бы твои заботы, вздохнул Подсоха. Я думаю, что нужно всех проверить. Или проверять? Как правильно? Проверять каждого это долго, но нам нужно проверить их багаж. Сейчас жарко, и все ходят в легких платьях и брюках. Если у убийцы есть пистолет и глушитель, он не станет носить их в кармане, рискуя быть разоблаченным. Скорее он спрячет их в своем багаже. Нам нужно проверить вещи. "Каким образом, спросил Яцк залезть каждому в номер? Это невозможно, никто не разрешит тебе копаться в чужих вещах". "Зачем копаться?" улыбнулся Дронга. "У меня есть план. Ведь свои чемоданы никто не грузит самостоятельно, мы сдаем багаж в отеле. Когда мы уезжаем, багаж грузят в специальный грузовой автобус и везут на вокзал, где переносят в грузовой вагон. А когда приезжаем, багаж выгружает бригада грузчиков. Они же привозят его нам в отель, верно? Верно, кивнул я цокнуй что. У каждого отеля есть свои специальные наклейки, чтобы грузчики не перепутали багаж, продолжал Дронга. А группы для проживания в отелях составляет Нелли Мюллер. В Лилле мы будем жить в четырех отелях. Можно попросить ее, чтобы именно нужных нам 40 человек расселили в одном отеле. Только тех, кто жил вместе с нами в Мадриде. Мы выдадим им специальные наклейки, когда поезд прибудет в Лил, багаж погрузят в четыре автобуса. Остается договориться именно с теми, кто повезет чемоданы нужных нам людей. Мы можем сказать грузчикам, что должны проверить груз и пропустить всю кладь через металлоискатель. Пистолет будет сразу засвечен. "Ты это сейчас придумал?" недоверчиво спросил Яцык. "Когда ты сказал про оружие, я подумал, что его можно найти. Ты большой мастер", восхитился Подсоха. "Давай я закажу две рюмки французского коньяка и выпью за твое здоровье, только учти, что у меня в багаже есть оружие. У меня тоже, сказал Дронга. Но я думаю, что мы легко разрешим все сомнения. Посмотрим оружие друг друга и убедимся, какой тип пистолета у каждого. Ведь в Пьера стреляли из Беретты, а у меня Магнум. Я покажу тебе свой пистолет, согласился я. Ты очень умный человек, Дронга, и очень опасный. Я теперь буду бояться и тебя, и твоего пистолета. Вдруг он случайно в меня выстрелит. Кажется, русские говорят, что если Есть ружье в первом акте, в третьем оно обязательно выстрелит. То есть, правда? Надеюсь, мы вместе доживем до третьего акта, ответил Дронга.